стоял октябрь 1904 года. Роскошный особняк короля хлебной биржи ануфри Александра Таргушина, находящийся на Калашниковой набережной в Санкт-Петербурге, был ярко освещен, а в больших зеркальных окнах мелькали силуэты танцующих пар. Аргушин праздновал в этот день свадьбу своей младшей дочери Натальи Ануфриевны с молодым бароном Виктором Николаевичем фон Оренгольмом, богатым гвардейским офицером. Только что обвенчанная пара решила провести свой медовый месяц в Петербурге среди близких людей и родных. Оба жизни жизнерадостные, красивые, влюбленные, Они не хотели прятать свое счастье от людских глаз, а напротив, как бы гордились им, заставляя умышленно завидовать себе. Они очень подходили друг другу. Он – высокий стройный брюнет с правильными чертами лица и черными глазами. Она – тоненькая миниатюрная блондинка, хрупкая, нежная, с фарфоровым личиком, на котором горели большие, темно-синие лучистые глаза, в минуту волнения делавшиеся совершенно черными. Ее нельзя было назвать красавицей, но что-то бесконечно милое и симпатичное было в ее нежном овале лица и немного неправильном тонком носике и пухленьких губках, которые постоянно улыбались милой задорной улыбкой, и даже в маленьком розовом ушке. красиво выглядывавшим из завитков белокурых волос. И родители, и близкие знакомые семейства Таргушиных положительно боготворили прелестную НАТУ, так называли ее все. Старшая дочь четы миллионеров была, пожалуй, красивее НАТЫ, но ее холодные надменные манеры, высокомерный взгляд больших черных глаз Сделали то, что у Наты была масса поклонников, искренне симпатизировавших ей, а у старшей сестры их было немного, и то из числа тех, кто ищет не сердце девушки, а лишь карман ее папаша. На блестящий свадебный балу Таргушина собралось самое изысканное общество. Тут, рядом с блестящими представителями высшей аристократии, родственниками жениха, можно было увидеть богатейших коммерсантов столицы. Правда, аристократы, в особенности дамы, держались несколько особняком от купечества. Но после обильного ужина, за которым буквально лились рекой дорогие вина и шампанское, эта принужденность прошла. и та, и другая стороны сошлись в одном, в своем восхищении читой новобрачной. Когда кончился ужин, и парочки вновь закружились в вихре танцев, барон увлек свою прелестную жену в один из уголков большого зимнего сада и шепнул ей на ухо «Ты счастлива, моя дорогая, О, только и могла произнести она, замирая у него на груди. Я не дождусь того момента, когда, наконец, мы будем в нашем гнездушке, которое я приготовил для тебя. Эта церемония с балом слишком долго тянется. Как ты думаешь, скоро нам можно будет уехать? Спроси маму. Он крепко поцеловал ее в зардевшуюся щеку и, смеясь, воскликнул. С какой, однако, завистью на нас все смотрят. Я в восхищении. «Возбуждать в людях зависть. Что может быть лучше этого?» «И знаешь, мы всю жизнь будем иметь это удовольствие». <скрик> Вдруг до их слуха донесся крик. Он шел из густой пальмовой рощи сзади них, и новобрачные не могли не услышать его. Они оба живо обернулись. Барон хотел вскочить и посмотреть, кто мог издать его – Но молодая женщина крепко удержала его за руку и умоляюще шепнула Не ходи, я боюсь Чего? Мне интересно бы узнать, кто мог подслушивать нас Не надо, не надо Я догадываюсь, кто был там за деревьями Барон изумленно посмотрел на свою молоденькую жену Ты догадываешься? Наташ, что это значит? Объясни мне, в чем дело Не могу Не можешь? Ты не можешь мне сказать что-то. Ты, моя откровенная, чистосердечная нато. У тебя от меня тайны? Чужая тайна, Витя. Но ты дала мне клятву, что у тебя от меня никогда не будет тайн. Ты уже забыла ее? Нет, я все тебе буду говорить, но это я не могу. А я хочу знать. У тебя есть тайный поклонник? Ты, может быть, уже любила? Да? Я угадал? Ты изменила ему, и он следил за тобой? Нет, нет, совсем не то. Но тогда что же, скажи, раз это не касается тебя, маленькая упрямица. Так вот, как мы начинаем нашу новую жизнь. У тебя уже есть тайна, которую ты не можешь сказать своему мужу. Плохое предзнаменование Между нами должно быть все ясно Барон привлек Нату к себе Хорошо Я скажу тебе, но Это должно умереть между нами Я подозреваю, что там За деревьями Была моя сестра Твоя сестра? Лидия? Зачем? Она любила тебя Ведь ты, когда в первый раз пришел к нам в дом, ухаживал за ней. Пока не узнал тебя, моя крошка. И вот она увлеклась. Она любит тебя. Я знаю. Довольно надо об этом. Идем танцевать. Через две минуты они, как ни в чем не бывало, кружились в вихре упоительного вальса. Только на лицо новобрачного легла еле заметная тень. Свадебный бал близился к концу. Понемногу приглашенные разъехались, и когда остались только близкие и родные двух семей, молодые решили отбыть к себе. Роскошная белая ротонда была уже наброшена на плечи прелестной новобрачной, как вдруг к ней подошел лакейс с большим букетом благоухающих ярко-пунцовых роз. Они имели вид только что срезанных, и молодая женщина с восхищением протянула к ним руки. Почтительно, ответил лакей, приказано передать вам в момент вашего отъезда с бала. Тогда давайте их сюда! Воскликнула НАТО и, захватив обеими руками цветы, погрузила в них свое смеющееся личико. В этот момент случилось нечто невероятное. Прелестная новобрачная вдруг зашаталась, и прежде чем Кто-либо из находившихся около мог понять, в чем дело, нато, как скошенный тростник, лежала на полу, вся усыпанная кроваво-красными розами, по ее красивому личику, разлилась смертельная бледность. Первым опомнился от охватившего всех ужаса Отец новобрачный Он схватил руку Наты, дотронулся до ее лица И испуганно вскрикнул Умерла! Ему никто не хотел верить Обезумевший барон бросился К неподвижно лежавшей жене Схватил ее на руки и перенес в соседнюю гостиную Лакеи бросились за докторами А окружающие стали всеми мерами Приводить в чувство несчастную. Но все усилия казались тщетными. Баронесса была мертва. И вскоре прибывшие доктора подтвердили это. Обезумевшие от горя мать, отец и муж. Не хотели этому верить. Они окружили ложе прекрасной усопшей и с трепетом ждали, что она откроет глаза. «Я не верю. Ната жива. Она не умерла», — рыдала Евдокея Назаровна Таргушина. «С ней обморок. Она встанет». Но время шло, а Ната не вставала. брезжил рассвет потушили электричество а пораженные горем родные и молодой муж так и не отходили от окоченевшего трупа тут же была и сестра безвременно погибшей молодой женщины она стояла у самой двери бледная но спокойная с каким-то странным блеском глаз эти глаза, Огромные, черные, не отрываясь, смотрели на рыдавшего барона, и в них временами вспыхивал огонь неукротимой страсти. Покойная Ната была права, говоря, что ее недоступная сестра любит ее мужа. Если бы кому пришло в голову теперь понаблюдать за молодой девушкой, он тоже угадал бы о ее чувстве. И такая охота была у одного лица, тоже находившегося в этой комнате. Женщина эта стояла в отдалении, но не спускала взора со старшей дочери Торгушиных. Это была гувернантка миллионеров Алина Робертовна Саванш, недавно поселившаяся в доме, но успевшая завоевать симпатию этих простых людей, в особенности покойной Наты. Саванш. Была замечательно хороша собой. Великолепная головка с идеально правильными чертами лица и большими карими глазами была обрамлена, как ореолом, целым лесом каштаново-рыжеватых волос, лежавших красивыми волнами. Ярко-пунцовый чувственный рот открывал два ряда мелких белых зубов, зубов пантеры, всегда готовых укусить. В ней было и много пленительного, и много антипатичного, что, впрочем, она маскировала приятной улыбкой, не сходившей с ее губ. Теперь, наблюдая за дочерью Торгушиных, она улыбалась и в этой улыбке проглядывала и торжество, и затаенная радость. И даже какое-то зверское наслаждение. Она как бы любовалась делом своих рук и предвкушала грядущее наслаждение. При первом параксизме горя никому и в голову не пришло искать причину смерти юной новобрачной. Доктора объяснили эту внезапную кончину Разрывом сердца И ни у кого в первый момент даже не мелькнула мысль Что тут может крыться преступление Один даже заявил, что смерть могла произойти от избытка счастья Огромного наплыва, которого не выдержало ее слабое сердце Только барон не склонен был поверить этому Он все еще надеялся, что его дорогая жена откроет глаза И вновь упадет в его объятия Но время проходило, и ее милое личико принимало землистый оттенок. У него возникли мрачные подозрения. Он припоминал свой последний разговор с ней в зимнем саду. Его глаза невольно искали в комнате ту, кого он считал виновницей этой смерти. И когда его взор наконец встретился с ее плавшим страстью взглядом, его сомнения исчезли. «Она убила мою Нату!» — тотчас решил он. «Но как?»